Эпилог Профершершиш Я с улыбкой обернулась. Никто из студентов не коверкал мое имя так, как это делал Зудбак. И ведь не скажешь ему, что получается почти что оскорбление. Перехватила поудобнее крыса. Он сегодня никак не хотел оставаться один. Зудбак, вы не виждели родныша? Нет. Нахмурилась. А ведь и правда, куда он подевался? Оглядела двор академии. Мой третий курс усиленно отрабатывал новые заклинания. Точнее, это для меня оно было новым, а они его знали, в теории, потому как на практике его не использовали, считалось слишком трудным. А вот я немного его упростила, поменяла кое-какие потоки, ну и получилось то, что получилось. В общем, о том, что меня приняли на место арви самозванки, никто не жалел. А она сама. Рых тогда перестарался, ударив её по голове. Нет, она не померла, осталась жива, но вот с головой окончательно перестал дружить. Никто из коллегии магов так и не смог добиться от неё имени подельника. Не помогли даже эльфоменталисты. В мозгах образовалась такая каша, что туши свет, бросая гранату. Зато выяснилось, что из-за неё пострадало по меньшей мере 40 магов. Неизвестно, почему она взяла себе имя Арвия, но вот все ее достижения на самом деле принадлежали другим. Только те об этом не помнили, если, конечно, в живых остались. Как она все это устраивала, я так и не поняла. Вроде бы находила подающего надежды мага и занимал его место, присваивая себе его разработки. Жуть. Даже не жаль ее теперь. «Может быть, он с Мурмираусом?» – неуверенно предположила я. Просто Серый в последнее время пытался постичь секреты магии Рудона. Вот и третировал Родноса, преследовал, как маньяк, невинную жертву. И, кажется, все-таки добил его. Нет ж, Мушмирауш в Библиотшеке. Хм, посмотрел на своих студентиков. Так, Сиаль снова третирует своего напарника, но это ненадолго. Ру может за себя постоять и уже не раз это доказывал. Лайхорн? О! А вот герцогский сыночек всё не может смириться с тем, что с ним в паре девушка. Причём с очень даже высоким уровнем. Скоро может и перегнать его. «Иди, собирай муха Клайн!» – огрызнулась девушка. «И куда девалась наша скромница? Кажется, я плохо на неё влияю. Хотя...» – от центральных ворот донёсся истошный визг нашего охранника, двухметрового дядечки с пушистой бородой. «Я, конечно, уже успела навидаться всякого, но это просто перечеркнуло все прошлые потрясения. Чтобы он так голосил, не припомню. Как истинный боевой маг рвануло в ту сторону. Мои два лу стремились в бой, но не добежали. Я замерла, как только стали видны ворота. Точнее, то, что от них осталось. Ну, нет, не так. Ворота были целыми, вплоть до последней завитушки». Просто они безмятежно покоились на земле, аккуратно снятые, серич вырванные, со своего законного места. Но нет, меня остановило, совсем не это. Тараканы восторженно завизжали, и я бы к ним присоединился, но впала в ступор. Роднос стоял прямо передо мной в белоснежном костюме, в княжеской короне на голове. Он был таким нереально красивым, что хотелось протереть глаза, Ущипнуть себя за филей, чтобы убедиться, точно он тут, или это все мне просто мерещится? За его спиной стояла целая банда. Естественно, там был мой братишка Рых и кое-кто еще из родственничков, но их я не знала. Кроме гоблинов были еще и люди, но я их не знала. Варвара Чиш торжественно начал хан Замер, откашлялся. Варя, магия Рудона признала тебя. Я приподняла бровь. Он замешкался. «Я хотел сказать...» «Как же это трудно!» «Варя, я люблю тебя!» «Как же ты мила!» «Но торжественность несколько смущает!» «Ты самое ненормальное создание, какое я только встречал, но никогда не применяю то чувство, которое ты во мне вызываешь. Это настоящее!» «Я думал, что потерял смысл жизни, что мне больше незачем жить. А потом встретил девушку, которая стала моим кошмаром и развлечением». «Моей путеводной звездой! Ты вывела меня к свету!» Я всхлипнула, не думала, что хусечка умеет так трогательно говорить. Тараканы спешно пересаживались на думные лодки, предвидя грядущий слезразлив. «Я тоже тебя люблю!» Он расплылся в счастливой улыбке, в один шаг преодолевая разделяющее нас расстояния. «Варя, твой брат дал согласие. Магия целого мира дала согласие». «А ты сама согласишься стать моей женой?» Нежность в его объятиях я усиленно думала. «Замуж?» «Нет, этого мне не хотелось. Совершенно. Я только-только открыла для себя новый мир. Магический мир. Не хотелось бы терять такую возможность. А то, кто его знает, забрёт меня в замке и буду там куковать, до да детишек воспитывать». «Не-е, мы с категорически против». И всё же роднос уже стал честью меня. даже не представляя, как бы жила без его ехидной ухмылочки и глупых шуточек. «Профессор Чиж! Варя!» Мои метания прервал вопль, на этот раз кошачий. Пушок, быстро-быстро перебирая лапками, спешил ко мне, и выглядел он крайне взволнованным. «Что такое?» Я высвободилась из объятий родно соглянулась, чтобы проверить студентиков. «Живы и даже не особо покалечены». «Ладно, там где-то Арс бегал, присмотрят, если что». П «Приказ его величества!» Задыхаясь, протараторил кошак. «Отменяются все соревнования, проводимые в Академии магии. И еще занятия у старших курсов, начиная с нашего третьего». «Почему?» «Не слышала я, чтобы тут такое раньше было. Ойли, я тут прям так много повидала. Волнение на границе Ордонара». «Где?» «Этого названия я еще не слышала». «А-а-а-а!» Пушок. «Ты не о том думаешь! Вас всех переправляют туда, на практику!» «Ничего себе! Я только начала привыкать к роли профессора, и вот нежданчик! Я должна справиться, ведь это не так уж и трудно! Я как-никак боевой маг!» Меня твердо, но бережно развернули так, что я оказался лицом к лицу с нахмурившимся родносом. «Варя, я понимаю, это серьезные новости!» Но ты мне ответишь или нет? Ты выйдешь за меня замуж? Кажется, практика обещает быть интересной. Конец книги. Читала Вета.